Глава вторая Через некоторое время к ней в комнату заглянула Анита. Луна опять порадовалась тому, как у нее блестят глаза. Когда они вернулись домой, Анита утратила образ восемнадцатилетней девушки, но при этом странным образом помолодела. Ее больше не угнетали тоска по родным. страх за племянницу, жизнь в чужом доме и постоянная работа. В Драгомире Анита стала гораздо красивее. Внимание Мариона тоже сыграло свою роль, хотя Анита и не отвечала ему взаимностью, но его ухаживание ей льстило. — Как думаешь, Анита? — спросила Луна, пока таловка укладывала ее белоснежные локоны в красивую прическу. — Жидеида жива? Анита задумалась, и, взяв из лапок Фитчика, временно назначенного помощником парикмахера, очередную шпильку медленно ответила. — Я ничему не удивлюсь. Я ведь знаю Жидеиду практически с детства. — Кстати... «А как вы встретились, если ты из Сейфорина, а она из Смарагдиуса?» «На таком же празднике в честь дня рождения Драгомира. Страшно сказать, почти тридцать лет назад. Ну да, нам тогда было около девяти. Сейчас я понимаю, что ее скорее привлекла не я, а наше фантастическое сходство с Александритом. Жидеида была умной и любознательной девочкой, и ее крайне интересовало все необычное, что она встречала в природе. В отличие от мира по ту сторону Земли, у нас здесь практически не бывает близнецов. Они рождаются раз в 200-300 лет, и им прочит великое будущее. Жадеиде было интересно изучить нас, узнать, как мы ведем себя друг с другом. Я теперь вспоминаю многие ее поступки и не понимаю, как раньше не замечала в ней темные черты. «Например», — заинтересовалась Луна. «Например, она могла сильно толкнуть меня, сделав вид, что это произошло случайно». а потом побежать к Алексу и спросить, не почувствовал ли он боль минут пять назад. Когда он показывал ей ноющее место на коленке, она, только что видевшая ссадину у меня на том же месте, радостно смеялась. — Получается, она на вас опыты ставила, как на лабораторных мышах? — с негодованием воскликнула Луна. «Получается, что так», — вздохнула Анита. Но я в детстве не понимала этого. Один раз она меня угостила конфетами с каким-то особым цветочным нектаром. После этих конфет мне стало плохо, и я выпила не одну порцию сиропа из корионкулиса мелколистного, чтобы облегчить свое состояние. Алексу она конфет не давала. наоборот угостила меня когда он отошел и пока я лежала в лазарете мучаясь от болей в животе и ждала помощи от целителей она крутилась возле брата наблюдая за его самочувствием то есть она отравила тебя чтобы удостовериться что двойняшки чувствуют друг друга анита печально кивнула Потом, когда она перешла на сторону зла, я начала вспоминать все эти события и понимать их настоящую суть. Кроме нас с братом, Жидыида обожала экспериментировать на растениях и животных. Часть опытов проводила тайно. Особенно она распоясалась после четырнадцати лет. Ей было жутко обидно, что мы открыли в себе дар целительства и стали ездить на учебу в Манибион, а она осталась у себя. Жидеида еще больше ожесточилась и вымещала злость на живых существах. Неужели никто об этом не знал? Никто ее не остановил? Луна чуть не подскочила от возмущения. Анита вовремя положила ей руку на плечо. иначе бы вся сложная прическа рассыпалась. Сначала не знали, — тихо сказала она. Но потом она, не удержавшись, рассказала мне об одном эксперименте, который, на ее взгляд, отлично получился. Я же пришла в ужас. Она вывела растение, которое могло плеваться парализующим ядом. причем намеренно сделала этот цветок необычайно красивым и наделила изумительным запахом. Так что он привлекал и насекомых, и животных, и людей. — Какой кошмар! — прошептала побледневшая девочка. — Видела бы ты ее торжествующую улыбку, когда она все это рассказывала. Она искренне не понимала... «Почему у меня так вытянулось лицо?» Жидеида даже хлопала себе в ладоши. Во всех подробностях описывала, как корчился заяц, который слишком близко подошел к цветку, привлеченный его запахом. Как мучилась бабочка, севшая на него в поисках нектара. Как потом умирала птица, склевавшая полуживую отравленную бабочку. Жидеида даже вела исследовательские дневники, куда записывала свои так называемые «открытия». От трупики несчастных животных она принесла в лабораторию, чтобы препарировать. Что? Она хотела их еще и вскрыть? Да, ей было любопытно, как яд подействовал на их внутренние органы. Луна почувствовала, как неприятные мурашки покрыли руки и шею. Нервно потерев затылок вспотевшей ладонью, она с трудом проговорила. Меня сейчас тошнит. А ты что? Что ты сделала? Я пошла к тогдашнему правителю целителей и все ему рассказала. Вскоре жидыиди закрыли доступ во Флорессию, отобрали все дневники. и запретили заниматься исследовательской деятельностью. Она быстро сообразила, кто рассказал о ее опытах, и перестала общаться со мной. Но Жадеида грезила об Алексе, поэтому ей приходилось терпеть мое присутствие. А когда она узнала, что согласно летописям все близнецы оставляют след в истории, Она вообще прилипла к нему и ходила за нами, как привязанная. Но я с ней практически не разговаривала. — А что, папа, ему-то ты рассказала, почему он продолжал с ней общаться? — Конечно, рассказала. Более того, к правителю предложил пойти именно он. — Тогда почему он не прогнал ее? Ты же знаешь своего отца. Это, наверное, единственное, в чем мы с ним отличаемся друг от друга. Он до последнего видит в людях хорошее. А жидеида, когда нужно, умеет быть очень убедительной. Она вела себя тихо и больше никаких экспериментов не проводила. По крайней мере, мы не знали об этом. — Поэтому твой отец решил, что она исправилась. Но я интуитивно чувствовала, что это не так, что она лишь спрятала свое истинное лицо до поры до времени. — Как же Марион умудрился на ней жениться? Ведь он же сын Сардера, который тогда уже был правителем Смарагдюса, а значит, знал о ее проступках. Да, Сардер знал. Именно он приказал не пускать жидеиду в лаборатории, а потом избавлялся от результатов ее экспериментов. Им, кстати, так и не удалось вылечить то несчастное растение. В итоге его пришлось сжечь, чтобы оно не разбросало свои семена по всему лабораторному крылу. Так почему же он не рассказал Мариону? «Мужчины!» — пожала плечами Анита. Им зачастую не хватает прозорливости. Глядя на ее раскаивающийся вид и примерное поведение, они поверили, что она исправилась. А то, что произошло, списали на детский ум, который в своей любознательности не смог по-взрослому оценить последствия экспериментов. Просто сначала некому было направить ее на путь истинный. А когда все стало известно, девочки объяснили, что так делать нельзя, и она поняла. Решив, что Жадеида повзрослела и навсегда оставила попытки сделать что-нибудь ужасное, Сардер дал разрешение на этот брак. «Все равно...» Она ведь такая злая, мерзкая. Это чувствуется за километр. Это мы чувствуем. А для них она в первую очередь красивая, умная и образованная девушка. Я же тебе рассказывала, что Жадеида много читала и могла говорить абсолютно на любую тему. С ней было интересно. Да... — Ну и подружка у тебя была. Врагу не пожелаешь. — И не говори. — Но мы с тобой заболтались. Пора одеваться и выходить. Скоро начнется представление. — Да, пора. И спасибо за прическу. Она великолепная. — Только вот настроение пропало. Рассеянно проговорила девочка. Анита обреченно всплеснула руками. — Извини, я не хотела портить тебе такой день. — Наоборот, Анита, спасибо тебе. Врага надо знать в лицо. Девочка крепко обняла и поцеловала тетушку в щеку. Через некоторое время, одетая в золотое летящее платье, Луна в сопровождении причесанного Фитчика и отца чинно шествовала по исчезающей лестнице вниз, чтобы проследовать на центральную площадь Манибиона. Представление держалось в большом секрете. По дворцу в последние недели сновали ученые с охапками чертежей. Луна пару раз пыталась подсмотреть, что же в них, но ученые преувеличенно строго грозили ей пальцем и качали головой. Придя на площадь, девочка ахнула. прямо посередине возвели огромную сцену вокруг которой уже собралась толпа на сцене стояла странная конструкция прикрытая сверху накидкой когда только успели ее построить ведь я сегодня проезжала здесь и никакой сцены не было удивилась луна они здесь и не строили Ее привезли частями, а потом собрали. — Все равно здорово! Такое гигантское сооружение! Потрясающе! — Подожди, — рассмеялся Александрит. — Ты еще представления не видела. Они подошли к отведенным для них местам и уселись на стулья. Луна оглянулась в поисках знакомых лиц. Но их трибуна находилась чуть в стороне, и на ней присутствовали только старейшины да правители с семьями. Не увидев ни Аметрина, ни Сентарии, девочка разочарованно вздохнула. На сцене появился представительный сейфорианец с темно-синими волнистыми волосами в бирюзовом сюртуке с золотыми пуговицами. белоснежных брюках и мантии. Он прокашлялся, с удовольствием принял все аплодисменты и, сделав знак, призывающий к тишине, начал речь. «Приветствую вас, дорогие драгомирцы! Вижу у всех замечательное настроение. Сегодня вас ожидает невиданный сюрприз, который принесет неслыханные эмоции». Это я гарантирую, иначе можете утопить меня в ближайшей речке. Народ дружно рассмеялся. — Как же утопишь тебя, ты же плаваешь, как рыба. — Ой, а вы знаете об этом? — комично приподнял брови ведущий. — Тогда разрешаю не топить. Но сюрприз будет, обещаю, и такого вы точно не ждете. Зрители захлопали. — А теперь, чтобы не томить вас долгим ожиданием, я умолкаю. — И вас прошу быть тише воды ниже травы. Наслаждайтесь! И ведущий убежал со сцены. Заиграла приятная музыка. На сцену выпорхнули две тоненькие воздушные девушки в белоснежных платьях, И с помощью белых птиц с причудливым оперением, которых подбросили в небо трое жителей Смарактиуса, осторожно стащили накидку, скрывающую таинственную композицию в центре сцены. Зрители с любопытством привстали с мест и дружно ахнули. Посреди сцены стояла гора, усыпанная переливающимися камнями. Она сверкала так ярко, что многие прикрыли рукой глаза. — Ого! Они что, собрались показать историю возникновения Драгомира? — выкрикнул кто-то из зрителей. — Значит, ее сейчас взорвут! — восторженно завопили детские голоса. Все замерли в предвкушении, и в воцарившейся тишине... послышался тихий треск, который становился все громче. Гора задрожала с такой силой, что под зрителями закачалась земля. Раздался оглушительный хлопок, и она разлетелась на мельчайшие камни. Но, повинуясь неведомой силе, камни полетели никуда попало. Напрасно перепуганные зрители прикрывали руками головы. после взрыва все камни зависли над людьми, а потом стали перестраиваться. зрители задрав головы глазели на потрясающее магическое действо. драгоценные камни мелькали словно в калейдоскопе, и постепенно выстраивались в четком порядке. белые и прозрачные преломляющие лучи солнца Собрались на севере, голубые и синие — на юге, зеленые и коричневые — на западе, красные и оранжевые — на востоке. Оставшиеся камни кружились в причудливом ритме и, наконец, заняли место в центре. Снизу теперь было хорошо видно, что Драгомир похож на огромное украшение. К зрителям стал возвращаться дар речи. Они восторженно закудели. Но через мгновение все стихло, так как действие продолжалось. Огромная конструкция медленно проплыла над головами драгомерцев, чтобы каждый смог ее разглядеть во всех подробностях. Затем она вернулась на сцену и, зависнув, чуть накренилась к людям, чтобы им стало видно еще лучше. На голубых камнях начали проступать капельки воды, которые собирались в маленькие лужицы, а затем образовывали водоемы в разных местах Драгомира. Жители стали выкрикивать названия рек и озер, знакомых им с самого детства. Затем из прозрачных камней образовалось плотное облако, накрывшее всю композицию. Через некоторое время облако рассеялось, но осталась еле заметная дымка. — Это воздух! — раздался восхищенный шепот. Огненные камни сложились в искрящийся поток, который вихрем пронесся над поверхностью Драгомира, не пропустив ни одного участка из бурых камней начала появляться почва которая постепенно скрыла под собой все драгоценные камни из земли стали пробиваться зеленые драгоценные камни которые прямо на глазах вытягивались и превращались в деревья и кустарники затем из центральной части драгомира Поднялись разноцветные камни, они слились в сверкающий водоворот. Он кружился, набирая силу, и вот уже бушующий ураган пронесся над Драгомиром. Когда вихрь стих, по земле побежали звери, по небу полетели птицы, в воде заплескалась рыба, а главное — появились люди. Крохотные фигурки стояли во всех пяти частях Драгомира и махали ошеломленным зрителям руками. Ветер развивал их огненные, зеленые, синие, светло-голубые и каштановые волосы. Композиция трогнула и плавно опустилась на приготовленный для нее помост. Теперь каждый мог подойти... и полюбоваться макетом волшебного мира. В полной тишине ведущий вышел на сцену и спросил. — Есть желающие меня утопить? Или я сказал правду? Сюрприз получился? Зрители закивали, еще не в силах вымолвить ни слова. — С праздником, Драгомир! — воскликнул ведущий. — С днем рождения! В ответ раздался громкий рев голосов. С днем рождения! Недалеко что-то грохнуло, и в небе расцвел необыкновенный салют. Долго еще в Торгомире обсуждали потрясающее зрелище, устроенное лучшими учеными и чародеями. Макет решили перевести к порталу и устроить там подобие музея, чтобы каждый желающий мог прийти. и все внимательно рассмотреть.